вспышка гнева Когда наступили старость и болезнь, и когда стал потухать огонь небесного вдохновения, Шаляпин забеспокоился и стал ещё более раздражительным, чем прежде. Он много работал и пел всё с большим мастерством, стараясь заменить недостаток голоса совершенством исполнения. Но уже не было того изумительного тембра, которым он поражал всех. Знавшим его ранее, тяжело было на него смотреть. Как-то после спектакля у Шаляпина был ужин. Приехало много гостей, русских артистов и иностранцев, много дам. В прекрасной столовой блестели люстры и наряды дам. Шаляпин сидел посередине, был молчалив и хмур. Один из молодых людей, сидевший в элегантном фраке поодаль около дам-иностранцев, спросил его: "А как вы думаете, Мусоргский был гений?" "Да", ответил Шаляпин. "Мусоргский большой человек. Гений? Может быть и гений". "А почему?" перебил его молодой человек. "В корчме ворлаам поёт и едет он. Это песня целиком заимствована у народа". Шаляпин пристально посмотрел на молодого человека и ничего не ответил. "А скажите, Фёдорович, Опять спросил молодой человек. «Кусевицкий, гений!» Шаляпин долго смотрел на молодого человека и вдруг взревел. «Да ты кто такой?» Все мгновенно стихли. Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей. Гнев захлестнул его. «Откуда он взялся? Да ты с кем разговариваешь? Кто ты такой, что ты?» То со мной делают. Молодой человек испуганно вскочил из-за стола, дамы бросились к выходу. Что такое, бушевал Шаляпин. Кто эти люди? К нему подошли другие гости, стали его уговаривать. Что вы мне говорите, гротал Шаляпин. Кто этот мальчишка? Мусарский заимствует. Это же жить нельзя. Куда уйти от этих людей? Я попытался успокоить его. — Что ж ты на всякую ерунду раздражаешься? — Не могу! Меня это бесит! Он же с Шаляпином говорит, стерва! — Боже, как! Я несчастен! Шаляпин сел и закрыл лицо руками. — Конечно, не стоило ему отвечать, но я не могу. Я не хочу этого. Себя показывают. Ничего не понимают, ничего не чувствуют. стрелять, жечь, топить всю эту сволочь. Шалепин был бледен и весь трясся от волнения. На утро он позвал меня к себе. Как это глупо я вчера злился. Мне худо. Я себя чувствую отвратительно. На всякое чихание не наздравствуешь. И за что они меня мучают? И откуда они понабрались? Как откуле Федя? Что ты? Гость. Откуда взялись они?